Неделю спустя после этих событий вечером декурионы и центурионы поспешно приказали гладиаторам от имени Спартака снять лагерь, не ожидая сигнала трубачей, и в глубочайшей тишине. А конница тем временем по команде верховного вождя отправилась в соседние леса, захватив с собою топоры, чтобы нарубить деревьев которые они привезли в лагерь ночью в огромном количестве на собственных лошадях. Когда на небе показались первые звезды, Спартак приказал развести огни в укреплении. Пользуясь дождем и снегом, которые падали, не переставая, в течение двух дней, под покровом глубокой темноты и бешено завывавшего ветра, гладиаторы тихо прошли к тому месту рва, вырытого красом, где еще не была возведена стена. Спартак приказал сбросить в этот ров срубленные деревья, а на эти деревья шесть тысяч легионеров сбросили столько же мешков земли, заранее приготовленных по распоряжению Спартака. Таким образом, им удалось заполнить ров на большом протяжении. Легионы его вышли этим путем из стана, и Спартак приказал им идти безостановочно, невзирая ни на дождь, ни на снег, вплоть до Каулонии. Сам он остался с конницей, притаившись в лесу близнеприятельского стана, а в полдень следующего дня ринулся во главе ее на два легиона краса, которые шли за провиантом в окрестности. Он произвел в них жестокое избиение. В полчаса им было изрублено более тысяч римлян. Затем пока римляне, пораженный изумлением, что тот, кого они еще накануне вечером оставили запертым между морем и стеною, угрожает им тылу, Пока они снарядились, чтобы прийти на помощь своим избиваемым легионам, Фракит со своей кавалерией умчался от них по направлению к Каулонии. а, -а, -а Клянусь всеми богами преисподней! — завопил Марк Крас, увидев это и хватив себя кулаками по голове. — Да кто же он такой, этот человек? — Я был уверен, что заключил его в Железный Круг, а он убегает от меня. Я разбил его, он собрал свежую рать и напал на меня с еще большей силою. Я объявляю, что война скоро будет закончена, а он разжигает ее еще ожесточеннее прежнего. Да помогут мне мстительные боги. Так значит, он злой дух? Либо вампир, который с каждым часом все сильнее жаждет крови? Или, может быть, он ненасытный волк-оборотень, который живет убийством и резней? Нет. Он просто-напросто великий полководец. Так отвечал юный Катон, который за строгое подчинение дисциплине, за выносливость и доблесть, выказанное им в эту войну, был произведен в приближенной ординарце Краса. Марк Крас, не помнивший себя от бешенства, злобно взглянул на юношу и сперва, по-видимому, хотел ответить ему бранью, но сдержался. «Я думаю...» — Что ты прав, дерзновеннейший юноша, — сказал Красс, успокоившись мало-помалу. Голос его еще дрожал от гнева, но тон был обычный. — Если ты называешь дерзостью говорить всегда правду, то в этом отношении ни Персей, ни Исон, ни Диамет и никакой другой человек на свете не были дерзновеннее меня, — пылка отвечала ему Катон. Красс замолчал. Замолчались Крофа, Квинт, Мумий и другие вожди. Все они стояли в печальном недоумении, отдавшись самым тревожным размышлениям. Наконец, молчание это было прервано Крассом. Он заговорил как человек, слова которого следуют за его мыслями. «Мы можем погнаться за ним, только нам его не догнать. Ведь этот человек марширует со скоростью борзой или оленя, а не так, как подобает человеку». А что, если в это время, имея при себе восьмидесятитысячную рать, он грянет на Рим? Великие боги! Какая ужасная неизвестность! Какая опасность! Что делать теперь? Как предотвратить ее? Другие молчали, и только когда Крас потребовал от них ответа, выразили те же самые опасения, что и их верховный вождь. Когда же Крас спросил их совета, Все они высказали следующее мнение. Красс должен написать Сенату и объявить ему, что война приняла более ожесточенный и угрожающий характер, чем прежде, и для того, чтобы потушить ее сразу, необходимо выслать против гладиатора, кроме войска Красса, то войско, которое вел в Рим Гней Помпей, победитель в испанской войне, и войско Луция Лициния Лукула, сражавшееся с Метридатом и возвращавшееся ныне в Италию. Если Спартак очутится посреди трех войск, сто тысяч каждая, предводительствуемых знаменитейшими полководцами Римской Республики того времени, то только таким образом, а не иначе, позорная война с гладиатором могла бы закончиться в несколько дней. Хотя Красу было в высшей степени неприятно писать такие вещи, он все-таки отправил в Рим послание в этом смысле, и, сняв лагерь, двинулся со всеми своими войсками по пятам Спартака, который шел скорым маршем по горам. Через пять дней фракеец был уже у поля Акаструма. Но здесь Гай Каницей, не умевший и не хотевший обуздывать своего упрямого и строптивого нрава, возбудил ропот, встанев, взбунтовав пять легионов, крича, что прежде надо разбить Крас, а затем на рим Эти бунтовщики, на сторону которых перешел Каст, остались глухи ко всем угрозам и просьбам Спартака. Они вышли из укрепления гладиаторов и расположились лагерем в восьми или десяти милях от него. Спартак посылал Граника и Арториджа для усовещевания бунтовщиков, но последние постоянно отвечали, что занятая ими позиция была удобна. Здесь, по их мнению, следовало им подождать прохода легионеров Краса, чтобы вступить с ними в открытый бой. Спартак... Опечаленный преступным поведением своих регионов, не решился, однако, их оставить в этом месте на верную и совершенную гибель. Он сидел у себя в лагере, надеясь, что они образумятся, теряя таким образом время и давая Красу возможность наверстать расстояние, пройденное гладиаторами. Подвигаясь так же быстро, римский полководец подошел на четвертый день к высотам Палеокаструма, где стояли легионы Гая Каниция, стремительно атаковал их и сразился с ними. Тридцатитысячная рать Гая Каниция дралась чрезвычайно храбро, но не подоспей Спартак к ней вовремя на помощь, солдаты Каниция были бы неминуемо изрублены в куски. При внезапном появлении фракийца бой перешел в ожесточеннейшую сечу. Но наступившая ночь заставила сражающихся разойтись, причем ни та, ни другая страна не подалась ни на шаг. В этой битве пало 12 тысяч гладиаторов и 10 тысяч. римлян. В ту же ночь Спартак, у которого было меньше войска, чем у неприятеля, снял лагерь и, уговорив непокорных следовать за собою удалился в Безиньянум. Крас последовал за ним, но не решился атаковать его. Спартак занял крепкую позицию на высокой крутой горе. Здесь он старался убедить Каница и Каста в необходимости единодушных действий и в выгодности избегать на время боя с Красом, которого в удобный момент они могли бы атаковать и разбить, утомив его сперва маршами и передвижениями взад и вперед. Речи Спартака, по-видимому, немного успокоили касты и Каница, которые, в сущности, не были его противниками. Они уважали его и удивлялись ему, но просто плохо подчинялись дисциплине, и горели безумным желанием во что бы то ни стало сразиться с неприятелем. Три дня простоял Спартак на горе, расположившись лагерем неподалеку от Безиньянума, а затем в одну страшно бурную ночь, под сильнейшим проливным дождем, при раскатах грома и синеватом блеске молний, прокрадываясь по скалистым горным тропинкам, он еще раз ушел от краса и форсированным маршем прибыл в Киарамонте. Через неделю Крас догнал гладиаторов и занял такую позицию, чтобы снова запереть Спартака на горе, где был его лагерь. Каница и Каст снова отделились от фракийца и отвели два своей легиона в сторону за 6 миль от того места, где стоял Спартак.